Глава 10. Рождественские праздники пролетели в балах и приемах. Однако пришлось несколько раз навестить католические храмы, редкое событие в жизни попаданца. За все эти годы Владимир посещал мессы и приходил на исповедь от силы раз тридцать, да и то, выяснив предварительно, какие священники и не слишком лезут в душу. Вот и сейчас грешен ночью, убивал даочи во время боя или разбойным путём. Во время боя отпускаю тебе грехи твои. «Прелюбодействовал?» Да, отче. Силком кого принуждал или угрозами? Нет, отче, все по согласию. Отпускаю тебе грехи твои. Остальная исповедь прошла в том же духе, без лишних подробностей. Выйдя из исповедальни с явным облегчением, он перекрестился. Забавно, но его облегчение после исповеди все считали поведением искренне верующего человека, пусть и небрежного к церковной службе. На деле же Экстремал чувствовал себя как во время прыжков по крышам. Штирлиц никогда не был так близко к провалу. Попросту говоря, священникам и монахам он не слишком доверял, скептически относясь к тайне исповеди. Примечание: Все правильно. Католические священники могли принадлежать какому-то специфическому ордену, вроде иезуитов, где слова "клящий славе Господней" оправдывали любые поступки идущие на пользу католической церкви. У православных не лучше. Со времен Петра священнослужители обязаны были доносить властям на прихожан, даже если те думают что-то нехорошее о этих самых властях. Кстати, одна из причин, почему староверы не признали и многие не признают до сих пор РПЦ. Они считали вполне закономерно священников РПЦ чиновниками, а не священниками. При этом в душу те могли залезть так, что куда там дипломированным психологам не так давно супруг Марии Терезии, а по совместительству император Священной Римской империи германской нации. Примечание. Титул выборный и достаточно символический, да и сама империя откровенно аморфная. Однако политический вес в Европе все-таки таки значительный. преподнес князю подарок, вернул часть владений. Часть эта была достаточно символической, и, по словам людей знающих, настолько разорена войной, что в ближайшие годы дохода от владений не ожидать бессмысленно. Да и потом не зажируешь. Однако статус. Дело в том, что грифичи являлись или то есть имперскими князьями, имеющими право голоса в Рейхстаге. После отстранения от власти и потери владений, в основном, не совсем законными и откровенно незаконными методами, их звание подвисло. То есть князьями грифичи оставались, но имперскими как бы не совсем. С одной стороны, они принадлежали к старейшим, исконным князьям И лишить их этого права не мог никто. С другой, рейхсфюрсты обязаны были иметь хотя бы символические ленные владения в Германской империи. Но ну после подарка непоняток больше не было. Кстати, подарок был одним из вымороченных поместьй, на которое не нашлось достаточно близких законных наследников, так что императору возврат поместья законному владельцу не стоил ни единого талера. Почесав затылки, имперский князь посоветовался с кайзерлингом Сколько таких вымороченных владений? переспросил посланник, задумавшись. Да много, пожалуй. Они там как пауки в банке. Добрая половина владельцев сидит в поместьях не совсем законно, да и войны, документы и в самом деле могут быть утрачены. Герман с уважением взглянул на Владимира. Сработает. Не сразу, на годы растянется, но сработает. Решение Улана было простым. Из трофейных талеров Он три тысячи одной из самых уважаемых адвокатских контор и поручил заняться возвратом поместей. Обстановка сейчас достаточно благоприятная с политической точки зрения. Мария Терезия и император германский непременно поддержат его, ведь владения эти в большинстве своем находятся в Пруссии, исконном враге Австрии. Но ну, а оторвать их сам бог велел. Другая часть владений принадлежала союзной Швеции, но там помнили, что некогда представители Померанской династии правили страной и достаточно успешно. Так что явного отторжения идея возвращения грифейчей в большую политику у шведской аристократии не вызывало. То есть противников хватало, но так, в меру. Забавно, но после этого Попаданец стал формальным главой государства, если верить юристам. Имперский князь? Да, земля есть, тоже да. Ну и все. Согласно неким замшелым, но действующим законам Теперь он мог отправлять посольство, содержать двор или армию и награждать орденами и титулами. Но лучше не увлекаться, ибо глава-то он глава, но все таки формальный, а точнее даже условный. Императору пришлось сделать ответный подарок сроком на один год делегировать ему свой голос в Рейхстаге. Будет сотрудничество и дальнейшая помощь, будет голосование в нужном ключе. Во время рождественских праздников уланский полк наконец-то прибыл на зимние квартиры. Тот самый дворец, где они останавливались в прошлом году. Да сам хозяин и предложил, довольно сказал Елисен, выросший до сержанта. Бесцеремонно и даже несколько вызывающей развалившись в кресле, он поедал один апельсин за другим и рассказывал новости. "Ну ты ж помнишь, как мы стояли, ничего не порушили, разве что в нескольких залах сделали печки да деревянные перегородки. А так чистенько и даже кое-что подремонтировано". Сержант вгрызся в сочный но откровенно кисловатый По мнению попаданца, здесь селекция только начиналась. Апельсин и несколько невнятно продолжил. Походил после нашего отъезда, посмотрел и сам предложил свой дворец нашему полку. А что? Деньги за постой приличные, ремонт после нас не нужен. Знаешь, даже поварих и прачек из своих деревень нанял. Говорит, так будет честно, плату за аренду нужно отрабатывать. После захвата Берлина и последующих сражений на улан просыпался очередной дождь повышения в званиях и наградах. Самого попаданца наградами от русского правительства пока обошли. Но Чернышов уверенно говорил, что наградят в Петербурге. Недаром уже вызывали. Но ну, остальные, Рысьев стал полковником и получил от Елизаветы табакерку. Примечание. Подарок с царского плеча в те времена равнялся ордену. Могли подарить кольцо с вензелем, табакерку, царский портрет в золотой раме для ношения на груди и так далее. И небольшое, но крепкое имение неподалеку от столицы. Так что выходец из родовитой, но нищей семьи был совершенно счастлив. Бригадир Пушкарев, бывший командир полка, получил орден Александра Невского и повышение до генерал-майора за умелое руководство конницей. По он не получил, но был пожалован деньгами, и это с учетом того, что за Берлинскую экспедицию он уже получил кругленькую сумму трофейную. Награды, нет, орденов больше не было, были всевозможные табакерки и перстни. Извания не обошли и остальных улан, да и сам полк. В частности, в дополнение к уже имеющимся серебряным трубам, были пожалованы серебряные накладки на фесса сабель, где было выведено крылатые. В сопроводительном документе было объяснено, что такой девиз им даруется за то, что в жизни мирные, они кротки, как голуби, на войне же они бьют врага соколами. На самом деле, объяснение было намного длиннее и запутанней, так здесь принято. Просто мозг попаданца сократил его под привычные стандарты, оставив только суть. В окрестностях Вены остановились не только уланы, так что офицер нанес визиты всем своим полкам. Передвигаться пока приходилось в карете, верхом быстро уставал. Вообще после ранения он сильно похудел и ослаб, потеряв килограмм пятнадцать живого веса, и это при том, что всегда был худощав. Из-за постоянных светских визитов князь оставался в особняке Кейзерлинга, куда перебрался и Тимоня. Ну все, княже. Хрен ты от меня отделаешься!» довольным тоном произнес Денщик едва вошел в комнату. Странно слушать такое от слуги. Ну так Денщик, с которым ты рубился в одном строю. Не совсем слуга, а если и слуга, то доверенный, которому позволяется намного больше. В середине января подморозило, и давно уже готовый обоз тронулся к Петербургу. Ехало порядка пятисот саней и карет: отпускники и выздоравливающие, покалеченные. Ну и, конечно же, трофеи. У Владимира набралось больше 30 повозок, в основном мебель, сукно и прочее в том же духе. Поскольку транспортные расходы решила оплатить казна, то Улан долго не думал и потащил в Петербург буквально все трофеи и подарки. В качестве возничих нанял покалеченных и раненых солдат. А возки будут под надежным присмотром, да и сами вояки поедут с комфортом, заработав по пути немного денег. Ехать пришлось через Польшу, чтобы не нарезать круги. Ну а Польша Одним словом, бардак. Несколько раз обоз останавливали какие-то паны, требовавшие непонятно чего: то ли платы за проезд по своим землям, то ли просто надеялись запутать русских вояк и получить хоть малую денежку барахло на халяву. Хотя время от времени встречались и доброхоты, интересующиеся новостями из первых рук в обмен на гостеприимство. "Жуть", сообщил Тимония, бесцеремонно залезая в карету к господину. "Я уже не первую деревню проезжаю, и скажу тебе, княже, Такой нищеты на Руси не видели. Вопросительного взгляда денщику хватило, и сведения полились рекой. Земля богатая и родит хорошо, а забирают почитай все, только-только на прокорм оставляют. Примечание. Абсолютная правда. Многие исследователи считают, что именно в Польше крепостничество было самым жестоким. Вплоть до того, что пан мог повесить своего холопа, пытать его, да что угодно делать. Впрочем, во многих немецких землях ситуация была не лучше. В России же формы крепостничества были намного мягче. Другое дело, в Европе все формы рабства потеряли силу к концу XVIII началу XIX века. В нашем же отечестве аж до 1861 года. Да и то, ситуацию повернули таким образом, что по многим позициям крестьянина еще больше ограничили в правах. Отсюда и корни революций. Ну а чтоб лучше деньгу выколачивать? отдают деревеньки евреям арендаторам или нанимают их управляющими. Но ну, это племя и рада стараться. Так сетями опутает, что последние выгребают. Ближе к Курляндии очередной доброход подскакал к Резе. Шипра Шампана вежливо поклонился красочно одетый поляк или пяти на роскошном коне и с богатой саблей на боку. Я узнал, что неподалеку от моих владений проезжает сам рыцарь моста. Ага, именно так и сказал, и не смог удержаться». Домашние не простят, если Яцек Ковальчик не сможет привести вас в свое имение на ужин. Примечание. Все совпадения имен и фамилий случайны. Приветствие было произнесено на польском, но затем речь велась на неплохом французском. Владимир не был в восторге, но сидевшие в его карете попутчики-кавалеристы, развлекавшие князя беседой, пришли от идеи в восторг и уговорили Улана. Ладно, нехотя согласился тот. Только учтите, ем я мало. Да и алкоголь почти не употребляю. Предупредил не зря. Польские перы на всю Европу славились неумеренным пьянством и обжорством. Имение располагалось недалеко и, нужно сказать, было достаточно ухоженным. Однако проехать пришлось через одну из принадлежащих Ковальчику деревень, и впечатление безысходности резануло по по сердцу. Таких истощенных и боязливых лиц он давно не наблюдал. А Ковальчик Онса открылся какой-то красочный одетый тип и принялся облизывать своего господина, не буквально, но рядом. Сперва поцеловал носок его сапога. Примечание. Подобные сценки можно встретить в произведениях самих польских писателей. Затем в полу развивающегося одеяния. Практически тут же выскочила целая толпа таких же лакеев и принялась обхаживать своего господина и его гостей. Моя супруга Ева Ковальчик представлял поляк дородную женщину Урожденная Касцелецкая, имперский князь Грифич, принц Рюгин вежливо склонился офицер, целуя полную руку. Почти тут же налетела целая рова шляхтичей и шляхтянок, причем, к удивлению Владимира, часть встречавших их слуг тоже оказалась шляхтичами. Примечание: подобные сценки можно встретить в произведениях самих польских писателей. Стол уже был накрыт, но донесложно да отследить медленно плетущийся обоз. Гранный оркестр, роговая музыка воскхитившая попаданца. Как только хозяин начал есть, остальные шляхтищи тоже накинулись на еду. Что интересно, столы для дворян побогаче и дворян приживал отличались. Еда у приживал было заметно попроще. Ах, расскажите мне, принц, про битву у моста, прижималась к нему одна из дочерей хозяина, особо довольно симпатичная, если вам нравятся пухлые блондинки со складочками. К тому же она так произносила слово принц, что было понятно. В ее мечтах они уже венчаются в церкви. Да ничего особенного, по-неагнешка. Они хотели проехать через мост. Я хотел им помешать. Князь, вы такой храбрый и немногословный. Дочка хлебосольного хозяина флиртовала так откровенно, что едва не вытаскивала его член из штанов. Во всяком случае, ее руки со своего паха Улан уже несколько раз снимал. Родители упорно не замечали откровенно шлюховатого поведения дочери. Ну да, Она делает все, чтобы скомпрометировать гостя, а потом свадебные колокола и родство с грифичами. Офицеру стало противно, и градус вежливости в разговоре заметно понизился. Ну а когда объявили мазурку, он предпочел выйти из-за стола. Пусть он еще не поправился толком, но раны зажили, и уже неделю как спортсмен упражнялся с клинками. По его меркам выходило позорище несусветное, но по меркам нормальных людей уровень отменного рубаки. Все три варианта он умел танцевать. Научился за время компании. Само собой разумеется, что в его исполнении этот танец был таким красивым и ярким, что остальные танцующие остановились и принялись наблюдать. Закончив, он раскланялся со своей партнершей, но тут же был окружен следующими. Хозяева дома пытались было растолкать девушек, чтобы впихнуть свою дочку, но не вышло. Рис в виде имперского князя затуманил женщинам сознание. Танцевали, ели, пили, И хозяева упорно пытались напоить и накормить гостя. Наконец, видя, что русские офицеры просто не привыкли столько есть и пить и уже заскучали, Ковальчик предложил поиграть в куку. -ку. Заинтересовавшимся офицером он ничего не стал объяснять, только ухмылялся с загадочным видом. Было видно, что сам он и домочадцы с большинством гостей считают эту игру крайне интересной. Однако по какой-то причине пришлось ждать около получаса. Наконец Ковальчик попросил всех одеться, и заинтригованные гости пошли за ним по утоптанному снегу. Следом, гомонящей развеселой толпой шли аборигены. Дошли до опушки елового леса, где слуги вручили ружья, дробью заряжены», зачем-то пояснил хозяин князю, затем прокричал на польском что-то вроде: "Владимир неплохо выучил язык, но здесь в каждой области были свои диалекты. «Пусть кукушки кричат: ку-ку". Раздалось почти тут же Звук был какой-то ненатуральный, но Яцык с азартом развернулся и выстрелил. Место заволокло дымом, а когда развеялось, то помертвевший Улан увидел лежащую на земле стонущую женщину с окровавленной спиной. С почином вас, меткий выстрел. Как вы сняли эту кукушку? Примечание. Абсолютно реальный случай в Польше того времени. Более того, достаточно рядовой, раздалось из толпы. Хлопок посадил на деревья, доверительно наклонился к офицеру поляк усть кукуют. Сказав это, он рассмеялся, веселым, заливистым смехом хорошего человека. Молча развернувшись, попаданец пошёл назад, за ним двинулись остальные офицеры. «Пани, куда же вы?" неслось им вслед. Однако шли они так быстро, что поляки просто не догнали их. "Готовьте кареты", приказал поручик слугам. «Уезжаем немедленно". Запрягли очень быстро. Ковальчик со свитой только-только успели подойти. "Ну что же вы, панове?" растерянно сказал он. В синих широко распахнутых глазах было непонимание происходящего. "Симон, подай ко мне один из тех кошельей". Вместо ответа приказал Улан. Княже Заналдинчик, уже просчитавший происходящее, однако под взглядом командира заткнулся и полез в недра кареты что-то недовольно бурча. Пан растерянно переминался рядом, пытаясь спасти положение, но он даже не понимал, в каком направлении ему нужно действовать. "Держи, княже!" Шмыгнул он на Сантимония и протянул увесистый кошель с талерами. Анна Яцакавальчик, а не Ева Ковальчик, коротко поклонился Владимир. Сегодня мы ели ваш хлеб-соль как гости, однако после увиденного мы не можем считать вас людьми. Люди так себя не ведут. Поэтому прошу принять деньги. С этими словами он высыпал на снег талеры. Присутствующие ахнули. И от оскорбления, и от суммы, валяющейся на снегу Не знаю, сможете ли вы поднять эти деньги, ведь нечистая сила не любит серебра. Однако даже бесам, толпа снова ахнула, — Нужно платить, когда ешь их пищу. Выстрелив в тех несчастных, мы заплатили бы душами, а так только серебром. Сказав это, Грифич без лишних слов сел в карету. Разместились в каретах и остальные офицеры. Трогай, приказал он кучеру.